Глава сорок третья. Любопытство. Фелиция Олсен. «Тише, Оливия. Я не припоминаю, с каких это пор я обязана перед тобой отчитываться». Прохладно отозвалась я, заставляя соседку поперхнуться праведным гневом. Не обращая внимания на ее сердитое сопение, я поспешила к общежитию, чтобы зайти в нашу комнату, не устраивая представлений. «Вообще-то я переживала». «Ты пропала, не предупредив меня!» Настаивала на своем блондинка, как только за нами закрылась дверь спальни. «Лив, не разыгрывай трагикомедию. Мы не настолько близки, чтобы я тебя о чем-то извещала. К тому же ты сама не приходишь ночевать завидной периодичностью», напомнила я забывчивой девице. «Неблагодарная! Я, между прочим, о тебе забочусь!» Привела какой-то слабый аргумент соседка. «Не стоит так переживать!» «Тем более, что я переезжаю сегодня к мужу», — сообщила я, доставая из-под кровати объемный чемодан. какому мужу? Принц женился на тебе!» — выдала какую-то дикую версию Лив. «Скажи, вот как в твою голову приходят такие несуразные мысли?» «При здесь принц? Мы просто общались, а замуж я вышла за своего жениха». Мы были помолвлены с моего совершеннолетия. Выдала я почти правдивую историю. «Ты ничего не говорила о нареченном. Кто он? Ты бросаешь академию? А как же учеба?» Засыпала меня вопросами Оливия. «Я вообще не понимаю, почему я должна тебе все это пояснять. Но чтобы ты не придумала и не разнесла невероятные домыслы, сообщаю. Мой муж — старинный друг дяди Макстера, Аластер Дарк. Ничего я не бросаю, просто переезжаю в его покое. Сообщила я то, что скоро и так станет всем известно. «Но... он же страшный! Бедняжка! Тебя заставили!» Впервые искренне ужаснулась соседка, вызывая мое раздражение. «Мой муж чудесный человек, и я не позволю пренебрежительно о нем отзываться». Ледяным тоном осадила я Оливию. «Он каратель! Ищейка и палач!» «Ты просто сошла с ума! Тебя околдовали, не иначе! Не верю, что ты можешь говорить такое серьезно!» Не соседка, раздражая меня все сильнее. «Слава матери, мне не придется с ней теперь часто видеться!» аластер надежный, сильный и заботливый мужчина, а ты просто глупая, недальновидная девица, которая путается с эльфами. Думаешь, он на тебе женится? Эльфы создают пары только с эльфийками!» Не слишком умно с моей стороны было отвечать на этот выпад Оливии, но я не смогла сдержаться, когда та стала оскорблять Алла. «Эль, меня любит, а условности не важны. Не знаю, как именно на тебя воздействовали, но я не верю в то, что ты, Лис, можешь говорить такое серьезно. Мне жаль тебя». Растеряв свой боевой запал, обиженно ответила соседка. «Мне не интересно твое мнение». Наконец взяла я себя в руки и принялась складывать свои вещи в аккуратные стопки, чтобы уместить в чемодан. Лив надменно фыркнула и покинула меня, прихватив с собой свою шкатулку-артефакт. Собираться в тишине было гораздо проще, поэтому уже через несколько минут мои вещи были упакованы, а книги сложены отдельной стопкой. К сожалению, в назначенное время Аластер не смог прийти, но прислал аспиранта боевого факультета и записку с извинениями. Я часто видела этого парня рядом с карателем, поэтому не испугалась и позволила помощнику отнести вещи в комнаты моего мужа. Близилось время обеда. Идти в столовую совершенно не хотелось, несмотря на разыгравшееся чувство голода. Я прекрасно знала, как быстро разносятся слухи по академии, особенно если они касаются чьей-то личной жизни, поэтому понимала, что стану объектом обсуждения. Только и не пойти я не могла. В глазах Аллы это будет выглядеть так, будто я стыжусь его. Он ведь честно предупреждал, с чем мне придется столкнуться, став его супругой. И я приняла это. В столовой было ожидаемо людно, но ни Аластера, ни других преподавателей пока не было. Наполнив поднос, я выбрала пустующий столик и села за него, не особо рассчитывая на компанию, но просчиталась. — Лис! — — Это правда, что ты стала женой профессора Дарка? Осторожно поинтересовалась моя одногруппница Адетт Ларс, подсев ко мне вместе с двумя подругами с других факультетов. — Правда, — ответила я, спокойно поедая суп. — Но как же так? За что с тобой так поступили родные? Если ты несчастлива, если твой опекун тебя принудил, то можно обратиться к его высочеству Сайрусу. Вы ведь общались с принцем? Сгорая от любопытства, предложила адет Все три девицы замерли с такими выражениями лиц, как будто даже дышать было не настолько важно, как узнать ответ. «Мне не нужна помощь. Я вышла замуж по своей воле. И счастливо», — сказала я. Игнорируя удивленные возгласы студенток, я старалась скорее поесть, чтобы иметь возможность покинуть это место и не отвечать на неудобные вопросы. «А как же принц? Он одобрил ваш брак?» просила рыжеволосая подруга Адет. Я не отношусь к святи его высочества, чтобы он каким-то образом участвовал в моей судьбе. Его высочество просто оказал мне честь и поддержал в одном важном для меня вопросе, уклончиво ответила я. И все же, настаивала настырная девица, но резко осеклась, уткнувшись взглядом в тарелку, потому что на соседний со мной стул уже садился Аластер со своим подносом. Извини, дорогая, задержался. С улыбкой произнес он и поцеловал меня в щеку. «Мы пойдем! Я совсем забыла про отчет! Точно! Мне срочно нужно его отнести!» Смущенно пробормотала одногруппница, избегая смотреть на Аластера, как будто он, как мифический Василиск, мог заморозить ее одним только взглядом. «Да, а мы поможем!» — почти прошептала рыжая, и все трое быстро скрылись из столовой. ты в порядке тихонько спросил ал переставляя мне со своего подноса творожно ягодный десерт их готовили только для преподавателей да не беспокойся просто любопытствуют и все не стала я нагружать своего карателя ненужными тревогами пока все не привыкнут тебе будет непросто с некоторым сожалением произнес аластер это мелочи честно ответила я ешь Принц сегодня вернулся в академию. Думаю, он вскоре тоже решит выяснить обстоятельства твоего скорого брака и экзотичный выбор мужа. Предупредил меня Ал. Я только успела кивнуть, давая понять, что услышала, как на стол приземлилась бумажная птица с запиской.